Фредерик Браун. Ответ. Двар-Ф торжественно запаял золотом последний контакт. Двенадцать телевизионных камер неотрывно следили за каждым его движением. Передача шла на всю Вселенную. Он выпрямился и кивнул Двар-Рейну, затем отошел к переключателю, который скоро замкнет цепь к переключателю, соединяющему одновременно все вычислительные машины всех обитаемых планет, 96 миллионов миров, в сверхсеть, которая объединит их в суперкалькулятор, единую кибернетическую машину, собравшую мудрость всех галактик. Дваррейн Рейн заговорил, обращаясь к слушающим и смотрящим триллионам обитателей. Затем, после короткого молчания, он произнес «Пора». Двар-Ф. Двар-Ф нажал переключатель. Раздалось мощное гудение. Пошла энергия девяносто шести миллионов планет. На бесконечном длинном пульте замигали огни. Двар-Ф отступил и глубоко вздохнул. — Честь задать первый вопрос принадлежит вам, Двар-Рейн. — Благодарю, — молвил Двар-Рейн. Это будет вопрос, на который не могла ответить ни одна кибернетическая машина. Он повернулся к пульту. Есть ли Бог? Могущественный голос раздался сразу, без кликанья Реле. Да, теперь Бог есть. Внезапный страх исказил лицо двор Эва. Он кинулся к переключателю. Молния сорвалась с безоблачного неба и испепелила его на месте, замертво запояв соединение.